из небылиц. Оптика. На вас жалоба, Петр Пронович. Пациент пишет, что ему не понравилось ваше лицо. Как же так? Чем же? Да уж не знаю. Вот извините, что читаю дословно. Ебало у доктора такое, что за 3 дня не обсеришь. Гнусная рожа. И что мне делать? Какие будут рекомендации? Я не знаю. Что-нибудь сделайте. Например. Затрудняюсь конкретизировать. Выражение смените, что ли? А то и правда. Вот так лучше? По мне так не очень, но я у вас, слава богу, не лечусь. Хорошо, я исправлюсь. Да, сделайте одолжение. Тогда мы ограничимся депримированием. Скажите пациенту спасибо, потому что следующим пунктом у него благодарность. Вам же. Это за что же? Вы ему выписали неправильные очки, но он очень доволен. Пишет, что теперь видит всех в надлежащем фокусе и обрёл общее понимание окружающей среды. Маленький принц «Смотрите, как красиво растет культура», сказал доктор, так и сяк, поворачивая чашку Петри. «Вот, как будто барашек, а это роза. Правда, похоже?» «Похоже», согласился лаборант. «А вот здесь будто шляпа. Но это не шляпа, а знаете что? Слон в удаве». «Действительно», кивнул тот и неуверенно предположил. «А тут, как если бы леса». Да, лиса, рассеянно сказал доктор. Ладно, за дело, очнулся он и мигом собрался. А это не лиса, а рухнувший самолёт. Доктор начал готовить огромный шприц для промываний. Доктора прозвали маленький принц за невысокий рост, и вёл он себя, как с другой планеты, был поэтичен. Давно бы выперли, но никому не мешал и отличался исполнительностью. Славные времена. Да, времена-то хорошие были. Чем же хорошие, дедушка? До да тем, что я мог Паулиуса 6 раз взять, а сейчас и разочек еле-еле. Так есть таблеточки, немецкие. Вот я вам выпишу, будете брать Паулиуса, как молодой. А осложнений на голову нет? Случаются, но вам об этом уже незачем волноваться. Дорогие, не бось. Недешево, и да, зато Паулюса два раза возьмёте. Но вот Рейхстаг уже не советую. Вакцина. С головы телеведущего сорвали мешок. Проморгавшись, он увидел надменного господина в цилиндре и с моноклем. В руке господин держал шприц. Сейчас мы будем вас немножко вакцинировать, чтоб весь стал ещё больше пидорас. Герой подумал и расхохотался в лицо. Это невозможно, Кали. Он рванул на груди рубаху. Когда окровавленные опилки присыпали свежими, буржуин скорбно сказал подельникам: "Они имеют некий страшный секрет, какой-то военный тайна". Начинка. Специалисты вошли. Они не осмеливались приблизиться. Это их осмелились допустить, а ранее пригласить. С них взяли подписки, заставили побожиться и поклясться на крови родственников. Наконец ввели в анатомический зал. Там двое самых заслуженных грохнулись в обморок. Их мрачно откачали, напоили берёзовым соком и вооружили секционными ножами. Академику вручили пилу. «Действуйте крайне осторожно», — предупредили их. «Содержимое этого черепа представляет колоссальную важность для исторической биологии». «Но как же», — выдавил один, — «где же он сам?» На мраморном с позолотой столе покоилась огромная голова, настолько большая, что остальное можно было не принимать во внимание. «Это он сам и есть», — ответили ему. Все остальные дублёры, а самого не видел никто. Но вот он. Это плотно напряжённый научный мысли, результат многовековой селекции. Посмотрите, у него нет выходного отверстия. Он ничего не выделял, ему не пристало. Он всё усваивал. Всё питательное, что поступало извне, шло на развитие мозга, тех областей, которые специально сформировались для руководства. Не пропало даром ни единой молекулы. Почему же он умер? Шея не выдержала веса, сломалась. Что ж, начинайте. Седой академик перекрестился, глубоко вздохнул, шагнул вперёд и взмахнул пилой. Зубастый диск пронзительно завыжал. Железо врезалось в кость, повалил синий дым. Ещё минута, и голова раскололась надвое. Тут уже рухнули все. Зажимая нос, академик успел пролепетать сквозь кафельный плитки: "Это не мозг. Вот где оно откладывалось". Тут он нашёл в себе силы доползти до окна, распахнул его, высунулся и свиселся, блаженно вдыхая гарь пожаров и утешаясь воем одичавших существ. Согласование. «Ну-с», — улыбнулся доктор, «теперь самое приятное — согласование. Какая у вас страховая компания?» «Все для вас», — кивнул пациент. «У меня золотая карта. Можно все?» «Отлично. Я назначаю вам массаж всего тела плюс иголочки. Устраивает? Что-то еще?» «Мне хотелось бы согласовать митинг», — застенчиво улыбнулся тот. «Если вам не тяжело». Да мне это что, равнодушно откликнулся доктор. Согласуют, пожалуйста. Он снял трубку, долго слушал о рекламных акциях, потом ему ответили. Добрый день, сказал доктор. Я от какой-то из клиники. Да вы меня знаете. Диагноз следующий. Я хочу согласовать массаж иголочки. Так-так, ответили ему. И митинг. Хорошо, митинг. Почему? Зачем? Функциональное расстройство нервной системы страховка не предусматривает. Зато диагноз предусматривает, ошёрился доктор. Психиатрия вам обойдётся дороже. Итак, митинг. Вы согласуете или нет? Согласовим, ответила трубка. Моя фамилия Петрова. Записано. Моя тоже. Доктор развернулся в кресле и просиял. Ну вот и всё. Записывайтесь на процедуры. Я написал, что можно сочетать. На следующий день его вызвал главврач. Нет, не вызвал, сам пришёл. Иван Иванович, завел он с порога. Как вы посмели? Митинг. Вы согласовали митинг. Ну и что? Отозвался доктор. Это сервис, вы сами диктовали. Человек захотел, я спросил: "Спрос?" Не грех. Они разрешили. Какие вопросы? Главврач дёрнул себя за бороду и отключился. Через 5 минут его одолели демоны. Страшные, похожие на жуков, бронированные фигуры. Заходят цепью, укладывают на пол, увозят на стадион, а там не дают ни пить, ни позвонить. Чёрт бы его взял. Главврач снял трубку. Этот, который согласовал митинг. Он как На процедуру пришёл? Да, его уже разминают. Доктор написал, что можно сочетать с митингом. Он матерится и проклинает лично вас. Материться. Ну, это, пожалуйста, вздохнул главврач и немножечко выпил. Исчерпывающее представление. Это, коллеги, новейший диагностический прибор, объявил главврач, постукивая ногтём по ящику. Исповедник 1. С его помощью вы сумеете за пару секунд узнать о пациенте всё. То есть вообще всё. Не нужно собирать анамнез, не придётся процеживать его глупое враньё. Вы моментально впитаете всю его жизнь, мысли, чувства, болезни, привычки, спилёнок. Исчерпывающее представление. Прошу, как можно шире применять. Приборы испытан церковниками и спецслужбами, они нам и передали. Им это ни к чему. Доктор усадил на стул пожилого дядю, подвёл электроды, надел себе и ему наушники. У меня со вчерашнего дня сейчас всё выясним, не надо ничего говорить. Он повернул колёсико. Зажглась лампочка, и доктор сразу постарел лет на 10. Он снял наушники, положил их на стол, и погрузился в молчание. Молчал и потрясённый пациент. Наконец произнёс: "Ну, я пойду, наверное. Да чего уж теперь? Идите". Пациент пошёл к двери. "Стойте", очнулся доктор. "А полечиться? Вернитесь на стул". Тот снова сел, и доктор настроил контур. "Поехали". Он включил обратный поток. Пожилой дядя побледнел. Он встал, покачнулся, побрёл прочь и на пороге схватился за косяк. "Нормально?" осведомился доктор. "Да, уже ничего. Уже теперь всё равно." Комба. "Добрый день. Наша клиника рада предложить вам автомат для самообслуживания. Составьте программу лечения сами. Попробуйте наше новое предложение Комба с игрушкой для всей семьи." Расплатиться можно в удобной для вас форме. Для пенсионеров с 7 до 9 утра доктор Лайт бесплатно. Так, что тут у них? Я возьму вот эти пластины на грудь, а ты? Хочешь этот укол? Смотри, какой. А и грязи плюсуй, пусть побольше положат. Давай возьмём Royal на всех. Вполне себе комбо. Мы добавим ещё мануальный приём. Тебе с поворотом Я возьму с двумя. И доктора Лайт теперь. Выбирай, какой тебе нравится. Ну и рожа. Возьми вот этого лучше. Ничего не из тюрьмы. Посмотри, какой стаж. А где игрушка? А, вот она. Симпатичная бирочка. Интересно, зачем она?